«Сегодня, Дану, я предлагаю тебе быть вместе с нами!» «Мне? Богомерской, Дану?» Агата нашла в себе силы презрительно скривиться. «Ты предпочтешь с нашей стороны лесть и ложь?» Верховный, сделанным удивлением, поднял брови. «Ты предпочтешь, чтобы вокруг тебя увивались, умоляли?»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 Туда сейчас идут войска второй и Пятой легионы пятый ты должна бы знать они брали исторскую сеть там осталось поллегиона легата ваши взяли в плен и в подражание имперцам распяли на колях. после этого в пятом по сей день жив зарок да но в плен они не берут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 Мы ведь очень целесообразны, не так ли? Слово "целесообразно" он повторил два раза с явным нажимом. Очень здравомыслящие, очень практичные. Мы поступаем так, как нам выгодно. И чувства редко берут верх над рассудком, особенно у нас магов, не так ли? Ну да, это было правдой.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 плачущей девчонки, Дано, Чтобы я отдала вам власть над Эмильсторном? — Никогда! — Глупая! Мы ведь все равно владеем им. Магия Дану нами превзойдена. Иначе не ты бы стояла перед нами, а напротив. Твои соплеменники властвовали бы над всеми землями. — О, да, я сказал, Эмильсторн нам не подвластен и непонятен. Но прибавь к этому слову «пока», и ты поймешь, твой отказ не сможет нас остановить. — Задержат, да, согласен, но не более. А вот легионы тогда точно не остановятся. Двенадцать тысяч воинов, привыкших драться в лесах.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 Разложить ее на составляющие и ложить обратно, уже другую, покорную, рабскую. Его глаза блеснули. А мы ничего этого не делаем. Почему? Может? Может, то, чего вы от меня хотите? По силам только свободной от всяческих чар? Опять мимо. Но это гадание бесплодно, как ты видишь, сямни. Тебе недостаточно логики? Нет, пока не скажете, в чем дело. Совет дружно заулыбался. Василий та просто зажала рот, чтобы не расхохотаться, в результате чего зал огласило нечленораздельное хрюканье. Вот и хорошо. С некоторым облегчением проронил Верховный. Мы сдвинулись с мертвой точки.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 Не даром его гномы так уважают, признанные знатоки и ценители. Воин Лиги ценит такие маленькие радости в десятеро больше простого обывателя. Не слишком-то часто они ему достаются. Собственно говоря, ничем серьезным он здесь заниматься не собирался. Он не должен был ни подходить кому-либо, ни что-либо говорить. Его должны были просто заметить, и все. Фес не собирался хотя бы на йоту отойти от полученных приказов. Пусть даже он знал и умел в раз больше патриарха, он принес клятву. Он дал присягу и слово свое сдержит. Что с того, что патриарх Хион, отпрыск давно захеревшего и обедневшего баронского рода,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 К счастью, патриарх помнился быстро. А явился, непутевый. Кашлянул неторопливо прошел к своему столику. Дядюшка, па, здравствуй! Радостно завопил Фес. А я на мед не вернулся только, с прибытком! Пивка тебе поставить, дядюшка!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 хозяин полосатого кота получал хорошую мзду за молчание, а кроме того приотлично понимал что с ним будет вздумай он распускать где не надо язык Для всех остальных случившихся тогда в трактире беседа выглядела совершенно невинной замотали обмешурили поверить ли дядюшка по глазам моргнуть не успел схарчили. И весь товар взяли до побросовой цене. Ну, мне понятно, деваться некуда. Ну, я и главному глазат то все равно отвел. Товар, что получше, наверх совать не стал, он шасть вниз, а там-то все хорошее. Вот и спекся он, дядюшка па. А на выходе две партии завернуть пришлось, никудышный, даже слепому не впарить. Носил из-под ливня товар вывез.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 Что-то случилось в отсутствии Фесса здесь, в Мильине. Император даже несколько удивился, когда его послание свернулся живым и невредимым. Радуга, словно бы и не обратила на эту эскопаду никакого внимания. Может, заманивают, подталкивают к ловушке? Возможно, но бежать от опасности уже нельзя. Жребий брошен. Патриарх он сообщал, что, как уже было передано повелителю посредством огненной потехи в кузнечном квартале, им разоблачен и захвачен подосланный радугой шпион. Мак Красного Арка. Он явился в обличье Фесса, того самого воина, что был послан в Хвалин. Явился и передал, что Маларк уже заполучил деревянный меч народа Дану.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 «Ложь ли это или истина? Тот старик. Он говорил как раз об этом. Он правильно назвал имена и места. Я поверил. и Ихион тоже?» «Радуга должна хранить эту тайну, как зеницу ока. А она...»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 Пустые глаза змеи и жадный рот. Фесу она сразу не понравилась. Наложницы повелителя готовы. Тьфу, пропасть. Даже голос какой-то шипящий неживой. Ну, точно змеиный. Император медленно повернулся к Фессу. Глаза его казались затопленными кровью. Зрачки с трудом ворочались среди алой мглы.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 Воин тотчас же принял в грудь ветвящуюся злую молнию волшебника из Угуса. Император обдал брызгами нестерпимо горячей, наверное, кипящей крови. На миг он увидел громадные насквозь пробитые рваные дыры в спине Вольного, прежде чем тот упал. Это дало императору ту самую секунду, чтобы сдернуть ткань со свертка.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 Керчатка мгновенно раскалилась, но свое дело сделала. Чары лопнули, и последнее, что видели выпущенные глаза Калита, были опрокидывающиеся стены. Император ударил выхваченным левой рукой кинжалом в горло, как и вольный. Вокруг уже горели полы тяжелые темные занавеси. Два последних стража, прежде чем погибнуть, захватили с собой еще по одному магу. Двое уцелевших пятились, лицо одного судорожно дергалось, глаза на выкате, посеревшие губы что-то шептали. «Дает весь своим», — подумал император. Его катила волна, ломающей все тело боли. Но то ли помогала перчатка, то ли околит был уже в панике.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 Туаби проснулась с криком, вся в поту. Сон распался мириадами черных осколков, стек вниз в неведомые глубины каменного лабиринта. Оставался лишь ужас, ужас и мерзения, словно к ней прикоснулось нечто холодное, осклизлое, извивающееся и дурно пахнущее.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 Здесь с нами? Мигом напрягся Вольный. Нет, наверное, просто очень дурной сон. «Ух, да чего ж я не люблю дурные сны у волшебниц! Недовольно проворчал проснувшийся Сидри. Вечно неправда оказывается. Лезь на тебя чуть чужинское, а потом глядь! «Да это ж тебе твоя же спутница удружила!» Сновидение, упирая на первое «и», строго сказала Тави. Сновидение давно и полностью искоренено». «А то ты прав, Сидри. Иные такое снов своих вызывали. Приходилось всю школу по тревоге поднимать. А порой и наставника звать».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 — огрызнулся Сидри. — Не знаешь, будто вольный, что непокойный душ павших как раз и тянск к таким местам. Рассчитываю, рано или поздно отомстить. — Очень любопытно. Не моргнув глазом, — ответил Кан. — Знаешь, Сидри, в наших краях у каждой дружины есть такая же галерея, назовем ее так. И до сей поры никаких вредоносных духов никто там не замечал. Заткнитесь, оба, Тави зашипела разъяренной кошкой. Я слышу, слышу. Волшебница стояла на середине покоя, разведенные пальцы рук касаются друг друга кончиками перед лицом.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 Кантурок и Тави не заставили себя ждать. Уже весь черток оказался затоплен жуткими созданиями. Мокро щелкали пасти, горели фосфорным светом глаза, тегла слизь, разъедая крепчайший камень, однако ни одно из порождений мрака не дерзнуло заступить за незримый круг, оставленный в воздухе широким размахом Сидри.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 хотя на самом деле, конечно, в небольшой зал протолкнулось едва ли больше сотни красовидных тварей. От десятков раззинутых пастей шел едкий кислый смрад, от которого слезились глаза и резало в горле. — Кончай с ними, Тоби, если только знаешь как, — глухо сказал Сидри. — Каменный престол. Вручил мне это на самый крайний случай.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 Тави медленно подняла руки над головой, и взоры всех, без исключения тварей, поднялись следом. Виск, вырвавшийся в следующий миг из груди Тави, заставил и гнома, и вольного и невольно зажать уши. По стенам побежали трещины, пол затрясся. — Барильефы! возопил Сидри, но было уже поздно. Потолок рухнул погребая под завалами камня всех без исключения тварей и древние изображения подгорного народа. Бесчувственную таю успел подхватить Кантурок. «Чего стоишь столбом?» — Рявкнул он на гнома. «Открывай сумки!» Из-под глыб медленно сочился темно-зеленый густой рычеек, постепенно проедая себе дорогу в полированных плитах.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 — Берег я его до крайнего случая, когда уж назад пойдем. — Да вон оно как вышло. — А все из-за тебя. — Провор не колдовать над было, а не круг бесточил вертеть. — Чего, спрашивается, спинила? Сразу обвал вызвать не могла. — Мне чтоб такое сделать, над полдня возиться. Кантурок уже готов был взорваться.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 Сделаю все, что могу, Кан. И так разобьем задачу на вопросы, как говорил учитель. Тьма. Великая власть и великая сила. Издревле живущие под корнями гор. Смутное видение, преследовавшее волшебницу с самого начала пути по тоннелям. Вот чем они кончились. Крысами, чья слюна способна плавить гранит.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 чудовищным напряжением сил и забвением всех и всяческих ограничений на мощь магии. Но теперь, когда вход в барельефный чертог запечатан обвалом, камни пополам с густой кровью красовидных тварей, пробиться назад не было никакой возможности. «Придумал что-нибудь, волшебница!» Сидри, наконец, нарушил молчание. «Нет», — сквозь зубы ответила Тави. «Ничего тут не придумаешь. Заклятьями я вниз не полезу». «Так что ж получается? Лучше нам самим туда лезть». Гном удивленно развел руками. «Лучше», — холодно сказала девушка. «Потому что метнуть сейчас вниз чары...»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 Отдыхаем. Тави показала ему язык. Тут сейчас безопасно, до известной степени, конечно. Мне надо собрать силы. Не так-то легко рушить возведенные вашими мастерами своды, мой добрый гном. Вот уже!» Сидри точно надулся от гордости. Наконец-то оценил по достоинству. Они знали, на поверхности земли сейчас день если, конечно, серый полусвет, затканные черными смертоносными тучами неба и шелестящая завеса ливня могут так именоваться. Брельефный черток остался далеко позади. Сильно разрушенная узкая винтовая лестница вела вниз. Ни площадок, ни ответвляющихся коридоров, исполинский штопор, винчивающийся в неподатливую плоть гор.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 — Куда ведет этот ход? — Наконец-то изволило спросить. Гном ухмыльнулся в бороду. — Я уж думал, не зайдешь А без дурацких шуток нельзя, гноме. Тотчас взорвался кан. — Ежели без шуток доблестный, тогда остается только лечь да помереть от страха. «Так вот, красавица, мы сейчас идем по старой жили, Очень старые странные жили. Тут находили алмазы, хотя это место ничуть не похоже на их гнездо. Лестница ведет с перемычки старые залы. Первый уровень над копьями. Нам вниз. Пройдем через копии, потом спустимся еще ниже». «Куда же это?» — невозмутимо полюбопытствовал кантурок «Через горящий штольню к плавильням. Оттуда через узкий штрек. И все». «И все?» — не поверил вольный. «Все!» — недобро ощерился гном. «И пусть все твои вольные боги помогут нам пройти!» «Ха! Я-то думал!»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 «Что ж, тогда скажем по-другому. Ты, красавица-магичка. Да не из простых. Куда как не из простых? А не в радуге. Издается мне патент семицветного, у тебя тоже нет. Значит, по закону милости у государя нашего следует тебя сперва синовым колом проткнуть, только так, чтобы не умерла» а потом поджарить на медленном огне. Или отдать тебе радуге, она еще что-нибудь по заковыристи придумает. Так или нет? Предположим, что так. Спокойно сказала Тави, беря за локоть разъяренного Кана. Не пойму только, к чему ты клонишь, Сидри. К чему клоню? А вот сейчас поймешь. Лицо гнома и без того с потемневшей обветренной, прокаленной горными и солнцем открытых карьеров кожей стало густо багровым. «К тому, что рабы вы все и рабами останетесь, в ошейнике позорным сдохнете, красивыми речами прикрываясь, чтобы страх свой до позора самих же спрятать». Глаза его дико выпучились, громадные кулачища сжались. — Под империей вы сидите, штаны обмочив, даже колдовать в открытую боитесь. Все старайтесь, как бы и яблочки поворовать, и от садовника ускользнуть. — Пусть говорит, Кан ледяным голосом сказала Тави. —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 И с орками договорились бы, и тролли из каменного плена вызвали Небось, империя бы недолго простояла, и никакая радуга им бы не помогла. И какое кощунство! Семицветье священное только в небе и должно обретаться, а не...» Он взмахнул рукой. «А мы только и знаем...» Что по мелочам пакстем. Редко, редко, когда из угла дерзнем стрелу пустить, или мальчишку подмастерья орденского по голове огреть. Тху. Сидры сплюнул. Потому меня каменный престол сюда послал, а вы только о деньгах и думаете. «Все рядились. Что, мыл делать станем? Что не станем?» «Да все вы должны были делать!» — в бешенстве заорал он. «Все! Понятно вам, чистоплюи. «Разозлить я вас хочу, посмотреть, есть ли у вас что настоящий или один только гонор пустой!» «Эх, Кан, вижу, ты меня уже убить готов!» да я за тебя любому имперцу глотку не то что перережу, зубами перегрызу. Вместе нам надо, вместе, не порознь. Всем навалиться, чтоб как на берегу черепов. Только теперь мы уже не проиграем». Гном задохнулся, глаза его горели мрачным кровожадным огнем.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 Правильно. Тави глазом не моргнула. Я человек. Подобрано вольными. Ими воспитано, ими взросшено. Их золотом выучено. А знаешь, Сидри, почему я попала к вольным? О шаверской резне что-нибудь слышал? Гном опустил голову. — Этого нет. Слышал, конечно. Наших там тоже немало полегло.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 Потом! Потом сама трезня как раз и началась, потому что добрые жители города Шавера на такое злодейство смотреть не смогли, а в оцеплении стояли наемники, каменные сердца, руки по плечи в крови. Они персни вместе с пальцами рубили, серьги из ушей вырывали. Но такого даже они не выдержали. Смялых народ!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 Идем мы чем то что каменный престол скрыл перед бегством, что не сумели захватить с собой. Лежало оно тут лежало, часа своего дожидалось. И дождалось. А мы его должны добыть. Что потом, Сидри? Хирт, ломающий имперскую пехоту на мельинских полях? Штурм Хвалина? «Штандарт камня над хребтом скелетов? Вы этого хотите?» Гном ответил не сразу. А когда, наконец, заговорил, голос его уже звучал совершенно спокойно. «Я понял, Тави, империю ты не любишь. И радугу тебе как будто бы любить не за что тоже. Ты должна быть с нами». Каждый чародей на счету, тем более боевой маг. И вольные. Глупости. Резко бросил Кантурок. Если вы, гномы, все как один, спятили, то у нас вольных капелька разумения все-таки осталось. Империя может выставить пятнадцать легионов, не считая военного набора рекрутов и наемников. А вы...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 Вырвалось у Сидри. «Мой добрый гном, если ты склонишь к постельному техам эльфийку, у вас может родиться дитя. Могут быть дети от браков вольных и Дану, гномов и кобальдов, орков и троллей, и даже, бр, орков и эльфов, хотя эти друг друга ненавидят люто. Но детей от браков людей старших рас не бывает».